Итоги года. Приближаются новогодние праздники. Середина декабря. Сегодня встретил первого Деда Мороза. Поехали уже. Дед что-то искал в силовой установке своей повозки. Но не настоящий, без бороды. Снял, видимо, мешало ему борода чинить мотор. Раньше, помнится, Дедов Морозов из Невских Зорь уважали, возили на такси. Ещё в детстве удивлялся их способностям напиваться за несколько минут, когда приглашённый ко мне дед уснул в нашем общем коридоре. Да ещё и знакомым оказался, общественником из Папашкиного правкома. Когда подрос, даже завидовал. Помнится, как-то под Новый год остановились у подъезда с соседом-приятелем, закурили. Такси подъехало, вышел дед со Снегуркой, начал свою речь. «Здравствуйте, детишки, девочки, мальчишки!» Видно, что выпивший, но чуть-чуть для настроения. Спросил, где квартира, и ушёл в пародняк. Сигарету не успел выкинуть, дверь нараспашку, вылетает Дед Мороз, пробегает мимо и в сугроб падает. И всё. И Снегурка за ним матерится, просит «помогите этого козла в тачку запихать». «Как так, думаю, можно быстро набраться? Ведь наш персонаж, родной, должен быть стойким, сказочная печень должна держать удар». Приятель мой постарше был, в Дедов Морозов уже не верил. «Говорит, а ты представь, пара стаканов в нём наверняка уже была». Весь вечер катается туда-сюда, из холода в тепло из тепла в холод. У нас в доме тепло, налили стопку, его в тепле и растащило. Кстати, он к моему соседу приходил. Пойдём поздравим, может, и нам нальют. Но нужно сказать слово в защиту Дедов Морозов. Работа у них непростая, порой опасная. Там нальют, тут нальют. Один раз самому пришлось побывать в его роли и понял и запомнил навсегда, трезвым этого делать никак нельзя». Как-то раз моему брату выдали в правкоме костюм Деда Мороза, поручили зайти и поздравить детишек. Дали мешок с заранее купленными подарками. Сказали, тебе недалеко, два ваших ведомственных дома рядом, как раз вечером перед Новым годом исходишь. А к тем, кто живёт подальше, приедет профессионал из Невских Зорь. Считай, что тебе повезло. Их постоянный Дед Мороз то ли заболел, то ли срочно уехал в командировку. А штатная правкомовская Снегурочка, как назло перед самым праздником, попала в роддом. У тебя, говорят, фактура подходящая, рост, борода. И внешность чисто славянская, что в его конструкторском бюро было редкостью. Остальные по пятому пункту никак не подходили на роль русского сказочного персонажа. Сходишь, получишь отгул. Ничего, это в первый раз тяжело, потом понравится. Брат поначалу запаниковал, как быть, а надо сказать, что он страдал элементами агорофобии. И участие в публичных мероприятиях, а тем более в самодеятельности, было для него пыткой. Позвал меня для совета. Сели мы, подумали, естественно, выпили. А время уже поджимает, вечер тридцать первого. Решили, ничего, справимся даже без Снегурочки. Поначалу меня попытались нарядить внучкой, но костюмчик оказался коротковат, до пояса. Брат после полулитра вроде бы уже и согласился на женскую роль, но сбрить свою бороду отказался наотрез. Тогда, говорит, придётся бриться каждый день, лень. А в годы бородатая Снегурочка никак бы не прокатила, не те были времена». После второй бутылки перцовки решение нашлось. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. Были мы тогда стройными, влезли вдвоём в один халат. Я справа, брат слева. Мне нацепили бороду, брату она была и не нужна. Взяли гармонь, приняли ещё для храбрости и пошли. Что мы играли, не помню, можно только догадаться. Наверняка что-то не очень сложное. Может быть, каждый своё. Я правой рукой, братан на аккордах левой. При этом что-то пели, опять-таки не помню что. «Можно только догадаться. Даже что-то по ходу сочиняли сами. Я двуглавый Дед Мороз, я чего-то вам принёс». И постоянно падали. Хорошо, в ту зиму было много снега, падали часто, но без последствий. Зато каждое падение было поводом сделать ещё поглотку. А мешок с подарками матерясь за нами тащила на санках трезвая жена-обрательника. Участие в нашем карнавале она принимать отказалась категорически». На роль Снегурки она тоже никак не годилась, сама была на восьмом месяце. Помнится, успех у нашего двухголового Деда Мороза был потрясающий. По Сосновой поляне за нами ходила толпа праздничного народа, заказывали песни, поздравляли, пытались угостить. Все ждали, когда же мы свалимся окончательно. Одно плохо, детишек для вручения подарков приходилось вызывать на улицу, подняться по лестнице наша конструкция была неспособна. Не помню, как дети, но родители были довольны. Такого креативного Деда Мороза им встречать ещё не приходилось. В том уходящем году была Чернобыльская авария. Народ шутил на тему, что наш двухголовый дедушка – это её последствия. Каким-то образом мы умудрились попасть домой как раз к новогоднему поздравлению советскому народу. Наверняка до дома помогла доплыть жена брата, мастер спорта по академической гребле почему-то запомнился синий пиджак Горбачёва, цвета необычного для генеральных секретарей. Руководители партии и правительства тогда предпочитали строгие чёрные костюмы. Нас это почему-то удивило и послужило последним поводом выпить ещё. А в то место, где я планировал встретить Новый год, я, конечно, не попал. Но вернёмся в наше время. По нашему маленькому домику, который активно борется за звание сумасшедшего, чем он, по сути, и является — Гуляет главный врач со своей свитой. Сопровождающие в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Лешего. Главный инженер в виде вампира. Похож. Есть русалка. На первый взгляд смысл действия ясен. Показать всем, как выглядят мудозвоны. До праздника вроде ещё далеко. Забредают в ординаторскую. Оказывается, всё сложнее заставить сотрудников записаться на новогодний вечер. «Приходите, будет весело, явка для заведующих обязательно, остальные по желанию». «К завтрашнему утру списки должны быть готовы». «Дата обозначена, ресторан заказан, пути эвакуации продуманы, входной билет две тысячи, для членов профсоюза одна». «Я не член профсоюза». «Кто из вас пойдет, смотрит на график? Прекрасно, у вас выходной и ждем». «Я бы, может, и пошел, но впереди три недели, эпоха. Как знать, захочу я выпить в этот день или нет». «Может, и захочу? Тогда вопрос, чего?» «Могу захотеть перцовки, могу зверобоя, могу простой водки». «Что с собой приносить? Несерьёзно?» «А почему ресторан заказали за городом? Оттуда и трезвому уехать проблема?» «Не волнуйтесь, обратно всех отвезут, автобус заказан. Тем более у вас там рядом дача, вот туда и пойдёте с кем хотите». «Предлагаете за день туда съездить, дом протопить?» «Да и чего-то недёшево для сельского-то ресторанчика». Тогда уж поехали лучше в Пушгоры, в ресторан «Лукоморье». Там за такие деньги ещё и по номерам разнесут в гостинице «Дружба». Я там был, хорошо помню. Вернее, хорошо, но не всё. И народ там вежливый и привыкший. Даже мы удивить никого не сможем. Не, мы уж лучше тихо на отделении соберёмся посидим. Никаких, чтобы на рабочем месте пьянок не было, даже после работы. До сих пор так никто и не признался, кто в прошлом году в актовом зале под пальму кучу наложил». Ещё и бумажкой прикрыл, сволочь, подтёрся. Как? При всех, и никто, главное, не видел. Извините, говорю, мне в операционную зовут, подумаю. Хотел напомнить, как больница отмечала день рождения главврача. Заблевали всю лестницу у нашей двери. Никто даже не ожидал, никто даже не мог себе представить отвратительного запаха выблеванных шпрот. Как-нибудь напомню в следующий раз. Ну а смотрите, чтоб на собрании были все в два часа. Будем? Это мы понимаем, у нас без собраний никак. Пора подводить итоги, готовиться к годовым отчетам. Администрация обязана рассказать об успехах, достижениях, поделиться планами. Собрание короткое, часа на два. На повестке дня два вопроса. Первый. Денег нет. Второй. Денег не будет. Больше можно ничего не говорить. Понятно, что не будет дополнительных отпусков, премий, лекарств и прочих мелочей. Странно, в декабре остался физраствор. Молодцы, такое случается не каждый год. Из антибиотиков только ампициллин. И странно, помогает. Бациллы, годами работающие над резистентностью ко всем антибиотикам, на которых не действует уже ничего, от предложенного ампициллина дохнут, просто не выдержав такой наглости. Кто, кто посмел им такое предложить? Не пошёл я на собрание. Сказал, что собака рожает, соседи сверху залили квартиру, и с утра придут мастера менять окна. «Будет время, — говорю, — сами соберёмся в неформальной обстановке, посидим, вспомним, что было интересного за год». Самым, пожалуй, событием ярким был приход на отделение нового заведующего. Прежний заведующий алкаш уволился, все ждали с нетерпением, что готовят нам на смену. Дождались, но радость длилась недолго. Только стали присматриваться, изучать, появилась надежда. Вот, вот новый персонаж нашего эпоса. Стали записывать, фиксировать эпизоды, надеялись развернуть целое эпическое полотно. Но нет, сгорел наш новый герой, мелькнув метеоритом на сером питерском небосклоне. Не продержался и трёх месяцев. Не оправдал надежд. История завершилась, так и не начавшись. Жаль. Остались только одни воспоминания, и след в виде идиотских приказов главврача ужесточить учёт психотропных препаратов, которые, впрочем, уже никто не выполняет. Попробуем разложить записи по порядку. Итак, пару лет руля продержался известный в городе алкоголик сотрудник кафедры анестезиологии нашего местного мединститута. Главврач долго колебался, брать или не брать на работу человека с репутацией более чем сомнительной – но отсутствие разума победило инстинкт самосохранения. Люди, знающие, говорили, хочешь проблем, бери его на работу. Несмотря на все предупреждения, взял, правда, с испытательным сроком. Проблемы начались сразу после его окончания. Даже не проблемы, а чудеса. Ну что может быть удивительнее анестезиолога, который ползет по полу в операционной, пытается встать, хватаясь за стол, за лежащего на нем больного, путается в проводах, шлангах, падает снова, со стойки летит монитор, ещё какая-то хрень, которая окончательно припечатывает эскулапа к полу. Результат — операция ещё не началась, а операционная уже залита кровью. Хирурги бегут вниз в реанимацию, гонят надежды отыскать трезвого анестезиолога. Находят. Но поздно, оперировать уже некого. Впрочем, у больного шансов выжить практически не было. Докладывали и сообщали — Рассказывали, как, накушавшись, заведующий пытался прямо в палате овладеть одной из медсестёр, без предварительного флирта сняв с себя штаны и повалив её на стол. Но сёстры реанимации, привыкшие к проявлениям агрессии со стороны пациентов, не растерялись. Заведующий был аккуратно взят за гениталии и припровождён в кабинет, где уложен спать с ласковым напутствием. «Спи, сука, ещё раз полезешь, оторву тебе всё к ебени матери». Случай обсуждался. Сестра, удостоившаяся чести подержать руководителя за тестикулы, возмущалась. Да с его-то концом в мужскую баню ходить стыдно, только в льготный день для пенсионеров. А он ко мне, ко мне полез. Тоже ее бы нашелся. Но главврач стоял на своем. Пусть работает. Понятно, уволить признаться в своем идиотизме. На такое способны только люди умные. Каждый раз выносилось очередное последнее китайское предупреждение. А поскольку их может быть много, ситуация вяло тянулась больше года. Зато каждый день заряд позитива. Утро начиналось с вопроса «А что ещё наш учидил?» «Да так, ничего особенного. Ну а всё же?» «Да вот, например, звонит вчера вечером одной из медсестёр. Вместо приветствия из трубки мат. Я вашу старую пизду больше на хуй не пущу. Отбой». Медсестра в недоумении. Утверждает, что её пизда к нему на хуй не просилась. «Да и почему старая?» Она ещё даже очень ничего. Ясно, заведующий на дежурстве в очередной раз нажрался. Дело обычное. Одна была радость, что трубку случайно не взял муж. Недоразумение выяснилось на утро. Оказалось, что в отделении лежал сосед этой медсестры, а его супруга, придя навестить мужа, устроила скандал. Врач ей, видишь ли, не понравился. Пьян был. Товарищ слегка притормозил с пьянкой, когда во время одного из дежурств главный врач нашёл его в чужой ординаторской часа в два ночи, спящим на полу в луже Блевотины. Тут, вероятно, появились серьёзные сомнения в правильности выбора. И дело ограничилось не только очередным предупреждением, но и реальным прихватыванием за интимные места. В сейфе главного осталось подписанное заявление по собственному желанию без указания даты. Наконец, заявление пригодилось, и с лукашом расстались. Среди своих врачей кандидатов не нашлось. Вернее, не нашлось желающих. Каждый, кого пытались принудительно заставить поруководить, клал на стол заявление на увольнение. Пришлось искать на стороне. Стоит ли говорить, с каким нетерпением все ждали появления нового руководителя. Интересно же, какой еще сюрприз нас ждет. Что может быть круче? Все были уверены, что уже ничего нас удивить не сможет. И, наконец, дождались... Перед началом трудовых подвигов – представление нового заведующего коллективу. Презентацией занимается лично главврач. «Вот вам новый заведующий, молодой, энергичный. Он у вас наведёт порядок, требует строгой дисциплины и соблюдения субординации». В ответном слове новый заведующий обещает не подвести, оправдать оказанное доверие, проявить твёрдость и умеренную, но справедливую жестокость. «И вот как-то сразу не сложились наши отношения». «Чего потянуло за язык спросить, а как с нестоячим-то ты собираешься проявить твёрдость?» «Тут и не такие бывали, и потвёрже, обламывались быстро». «Получаю очередное предупреждение от главврача, что когда-нибудь договорюсь». «Предложено на меня обратить внимание особое», — разлагаю коллектив. «Мир тесен». Народ быстро разузнал подробности трудовой биографии нового руководителя, почему-то странно ускользнувшие от внимания отдела кадров. Узнали, чей родственник, кто за него так настойчиво попросил, что главврач не смог отказать. «Стаж работает чуть больше года?» «Прекрасно, достаточно. Опытный». Выплыл вообще интересный факт. Диплом у парня есть, институт окончил, но сертификат анестезиолога, похоже, куплен. Законным путём его получить он никак не мог. Оказалось, что в своё время был выгнан из ординатуры, что не составляет труда выяснить, просто прочитав трудовую книжку. Случай уникальный, исключение из ординатуры – невероятная редкость, но каким-то образом строгий инспектор отдела кадров оставил его без внимания. Никто не поинтересовался подвигами на предыдущем месте. А как потом оказалось, и на прежней работе в подвигах был замечен, и не раз за что уволен. Подвиг – сленг, от слова «задвинуть» – «двинуться» – на языке наркоманов ввести себе внутривенно дозу наркотика. Хотя нет, надо отдать должное нашему отделу кадров – интересовались, позвонили на его прежнее место работы. Но там, узнав, что наше руководство хочет забрать его себе, быстро сообразили. Вот он шанс избавиться, и от радости дали такую прекрасную характеристику, что можно сразу и министерство, как минимум руководить комитетом. Первый рабочий день. Первые слова, услышанные с утра от заведующего. «А где туалетная бумага?» В ответ, естественно, что не успел прийти, как уже обосрался, Быстро стал понятен интерес к постоянному наличию подтирочной бумаги в туалете. Стул у заведующего был частый и быстрый, попросту постоянный понос. Почему? Но бывает, нельзя же смеяться над физическими недостатками, особенно такими мелкими. Деликатно сочувствуем, понимаем, жизни с регулярным стулом штука нелёгкая. Процедурная медсестра. «Странно, пришёл кровь сдавать на анализы, даже я с трудом у него вену нашла. Все руки исколоты». Спрашиваю, а вы что, астматик? Да, говорит, астма тяжёлая, сотню раз в реанимацию попадал. Вот даёт. Куда он с такой астмой к нам? Тут же у нас сплошная зараза, одни аллергены. Может, он специально такое место выбрал? Лучше поближе к реанимации быть, мало ли что, успеют помочь. Через пару дней даже самые позитивно настроенные граждане стали сомневаться. А вообще учился ли он в институте? Какие-то фантастические провалы в образовании. Решили, наверное, виновата астма. Постоянное кислородное голодание, гипоксия, мозгам на пользу не идёт. И ведёт себя как-то необычно. То носится по больнице без всякой цели, то сидит часами и смотрит в одну точку. Странно. Вскоре предлагает мне написать заявление по-собственному, расстаться по-хорошему, иначе... А что иначе? Послан был сначала в отдел кадров, посмотреть, есть ли его подпись под моим заявлением о приёме на работу. Когда оно писалось, говорю, ты ещё читать не умел потому и под моим заявлением об увольнении твоей подписи не будет. А не хочешь сходить в кадры — сходи нах, лучше не мешай работать. Один хер ничего в работе ты не понимаешь. Сестры твоих назначений не выполняют, постоянно бегут советоваться. А как врачам отменять назначение заведующего, будь он трижды мудак, неудобно». Наутро главврач устраивает собрание по вопросам соблюдения субординации. на я бедничал сучонок. Оказалось, не только я его послал, и не только другие врачи, но и сёстры. Даже санитарка отметилась, в туалете за собой говно не слил. Прослушали очередную лекцию о субординации, о взаимоотношениях в коллективе. Собрались в курилке, думаем. Что-то надо делать. Парень, говорю, явно не в адеквате. А почему? Давайте думать, у кого версии излагаете. Так и не пришли к консенсусу. Кто-то высказывает мысль о наркотиках. Да не может быть, наркоты у нас море, любой наркоман, в первый же день обсадившись, уйдёт в вечную нирвану. Может синтетика? Только странного действия, похоже на какую-то смесь амфетаминов и слабительного. Когда безумствуют зрачки широкие и при этом понос. За неделю ушёл годовой запас лапирамида, утро начинается с приёма целой упаковки. Но лапирамид помогает не сильно, разве что помогает успеть сделать прыжок в сторону туалета. «Один из сортиров мы даже договорились держать постоянно свободным, с открытой дверью, мало ли что». Санитарка ругается, опять заведующий все стены в туалете обосрал. «Вы же врачи, сделайте что-нибудь». В общем, страдаем от своего невежества, особенно в вопросах наркологии. Решили, тут явно какая-то дурь, поскольку как ещё объяснить все странности поведения одной причиной. «Ладно, подождём». «И тут случай». Под вечер притащили синего наркомана. Клиническая смерть, асисталия. Но тварь оказалась живучая. Клиническая смерть для него пустяк. Сердце запустилось с полоборота, как мотору у новой Ямахи. Но пару ребер при реанимации я ему всё-таки сломал. Провёл товарищ ночь под релаксантами на ИВЛ. Было время расслабиться, подумать. Пусть проветрятся мозги. Хрен знает, чем обсадился. Может, какое-то средство долгоиграющее. Поймает второй приход, не сидеть же всю ночь рядом караулить. Утром разбудил, вытащил трубку из трахеи и едва не утонул в волне благодарности. «Спасибо, доктор. Я в долгу не останусь. Я отблагодарю». «Ладно, ушли же. Скажи двум своим подругам спасибо, что сами тебя сюда притащили из дома. Скоро и бы ты не дождался». «Смотрю, скачет по коридору мой начальник», – торопится на обход. «Слушай», – говорю наркоману, – «ты вот лучше скажи, что это за тип». Кратко описал странности в поведении. Тот ответил сразу. «О, да это же наш человек». «Слушай, а что за дрянь сейчас в моде? На чём он?» «Мы смотрим и никак не можем понять». «Это кристалл, точно. Ну, у вас он называется метамфетамин. По-нашему винт или спид. Амфетамин, но настроение как при гирочи. Синтетика голимая. Но мы не, мы люди взрослые, мы им не балуемся. Во-первых, если чистый и дороговато. Грамм 4 штуки. Во-вторых, подсядешь, хрен слезешь. Говорите, руки исколоты, в вену двигает». Ну тогда, если я не ошибся, кобздец вашему другу через пару месяцев. Хорош-то винт тем, что долгоиграющий, хватает почти на день. Зато потом депрессняк хоть вешайся и отходняк на несколько дней. И ломает конкретно. Редко-редко кому удается самостоятельно переломаться. Короче, выдал весь расклад, вплоть до технологии синтеза и методов обнаружения. Больше, чем в моем справочнике по наркологии. Рассказал, как можно скрыть наличие в крови и в моче. Какие препараты дают ложноположительные результаты? «Возьми, — говорит, — баллончик от астмы, — сказал конкретно какой. Дыхнёшь, и ничего в крови не обнаружат. А если и чего найдут, — во, у тебя астма, лечишься, хер чего докажешь. Наверняка справка есть, он случайно под астматика не косит». И тут угадал. И в том, что много воды надо выпить, тогда его мочение обнаружат, не ошибся. Заведующий перед уходом вливал в себя литров 5 минералки — «Слушай, может, тебя к нам взять? Есть ставка нарколога, оформим как консультанта». «А сам-то, говорю, чем вмазался?» «Кокс, класс». «Да не заливай, я что, по-твоему, кокса не видел? У тебя зрачки были в точку даже после смерти». «Да, метадон, что ли? Значит, наебали, суки». «Понимаешь, уговорил чувиху под кокаином потрахаться, но ну, одно из тех, что меня сюда притащили». «Ну, ты же знаешь, под коксом это ж самый кайф. Первый нюхнул, показать как». «Вот, ну и у вас проснулся, грудь теперь болит. Сам видишь, с венами у меня беда, я уже и в бедро двинуть не могу». Похоже, с приглашением в качестве консультанта я погорячился. Расстались мы почти друзьями. «Ты уж извини, из-под ключички катетер я у тебя уберу. Не могу я тебе такого подарка сделать». «Уберите, доктор, уберите, соблазн велик, опасаюсь». И тут всё объясняется, всё становится на свои места. И маниакальная активность, и постоянно сохнущие в кабинете несколько пар штанов, и исколотые вены, и ингалятор в кармане, и несколько литров воды, выпиваемых перед уходом. Вдруг тормознут гаишники, моча должна быть чиста, как родник. Но прямых-то доказательств нет, вопрос, что делать, открыт. Решаем, кому-то надо идти, поговорить с ночмедом, пусть не стукнуть, но хотя бы предупредить». Редкий случай, с ночмедом у нас отношения неплохие, другого нам совсем не нужно, другие у нас уже были. Ведь случится чего, ему отвечать в первую очередь. Но с детства нас учили, нехорошо стучать. Почему-то у нас в стране, написавшие миллионы доносов, стукачество считается делом постыдным, чуть не смертным грехом. Но когда-то надо ломать стереотип. Вон в свободной Европе все друг на друга стучат, соседи на соседей, дети на родителей, пешеходы на автомобилистов. И все с чувством исполненного гражданского долга. «Говорят мне, иди ты. Ты старый, грехи и всё одно отмолить не успеешь». «А какие на мне грехи? Не убивал никого сознательно, не грабил, взяток не беру, не дают». «С невестой Христовой сожительствовал». «Так то не грех, то по согласию, да и не с монашкой, а всего лишь с монастырской послушницей». «А что её из монастыря выгнали, я ни при чём». «Давайте, говорю, чтобы честно спички тянуть». Спичек ни у кого не нашлось, вопрос отложили. Но всё же свои предположения при случае начмеду высказали. Нет, не напрямую, а так, попросили обратить внимание. Странно себя парень ведёт, очень странно, настораживает. А почему странно? Ну, не знаем, посмотрите, конкретных фактов нет. Руки искулоты, говорит, что астматик. За неделю почему-то закончился весь запас пропофола, ушло больше, чем обычно за год, списывает его направо и налево. «И какие у вас выводы?» «Выводы — ваша забота, мы только предупредили». «Хорошо, — говорит начмед, — я поговорю с главным». «Только не рассчитывайте, вы даже не представляете, кто за вашим заведующим стоит, ничего у нас не выйдет. Пусть работает, где-нибудь проколется». В результате, когда всё выплыло наружу, кто оказался виноват? Кто знал и не предупредил? А выплыло вскоре. Вечером заведующий пропал. Домой не уезжал, машина стоит у входа. Кабинет закрыт. Искали по больнице, достали запасной ключ от его кабинета, открыли дверь. Звонит мне одна из медсестёр. «А вы знаете, за каким занятием мы застали заведующего в кабинете? драчил что ли?» «Да нет, ошибаетесь. Спит в кресле, глаза открыты, рот разинут, обсаженный по самое неболой, а в бедренную вену воткнут шприц с пропофолом». «Ну, не сильно-то я ошибся. Может, он из тех счастливчиков, что от пропофола видят эротические сны. очень говорят яркие Таких мало, один на тысячу. Но вдруг он один из них, повезло. Хотя, конечно, скорее всего, ломку снимал, помогает. Как Майкл Джексон. На чего сделали? Главврача вызвали. Тот посмотрел, махнул рукой. «Делайте, что положено, я выгораживать не буду». «Акт, три свидетеля, кровь на наркотики». Говорить с ним сейчас всё равно бесполезно. Язык вон присох к нёбу, не ворочается. И, улыбнувшись, добавила. «Повезло парню». «Кстати, вас ночмец срочно ищет. Зачем, не знаю. Но то, что они спасибо сказать, это точно. отключаете телефон». Почему повезло парню, поняли все. Никого из старых врачей на работе не было, не упустили бы случая полечить. Курс терапии и возмездия запомнился бы навсегда. Ладно, настроение мне подняли, и на том спасибо. На завтра выходной, сижу дома. Вдруг звонок от заведующего, не беру трубку. Ещё звонок, ещё. Нажимаю ответ, чего ему надо. Алло, вы завтра не можете со мной поменяться? Или хотя бы подменить меня до обеда? Я-то могу, только вам зачем? Говорят, вас уволили. А почему меня должны уволить? Кто вам сказал? У меня всё нормально. Я слышал у вас проблемы. Не, у меня всё нормально. А кто такое говорит? У меня всё хорошо. Оказалось, на следующий день после звонка сверху главврач решение изменил. Составленный акт разорван, пусть работает. Но случившееся пошло на пользу. Появилась возможность спокойно, не стесняясь посылать заведующего в любое место, уточнять у него интересующие вопросы. «Слушай, вот у тебя в кабинете портки сушатся, постоянно застирываешь. Ну, то, что в говне, это понятно, а кровь на них откуда?» «Но как ты не понимаешь? Двигать в локтевую вену банально, это не каприз. Если торопишься, куда ни шло, можно в кисть. Ну, а если обстановка позволяет, лучше бедра не найти, в этом самый смак». «А в хер себе не пробовал?» — говорят, интересно. «Не, это потом. Не всё сразу». Обидно. За пару месяцев разбежались почти все врачи. Остались почти как в песне, только трое из 18 ребят, положенных по штату. Работать с мудаком, ежедневно объясняя ему, что он мудак, бесполезно, как трахаться в присядку. И наебёшься, и напляшешься. Ещё минус. Врачи категорически отказались расписываться за приём и сдачу наркотиков». Или заведующий не касается ключей от сейфов, или к сейфу не подходим мы. Но мудрость руководства и тут нашла выход. Приказ – ключи от сейфа у заведующего. Если что пропадет, ему и отвечать. Уходя с работы, после подсчета он передает их дежурному врачу. Подсчет ампул, проверка журналов обычно затягивалась, обычно, когда заведующий очень торопился домой. К вопросу подходили без спешки, основательно. Слухи по городу расползаются быстро. Встречаю знакомого из областной больницы. Разговорились, он. «Ну как, вашего весёлого заведующего уволили?» «Уволили одного, так теперь новый». «Ну и правильно, нечего на работе ширяться». «Так он и не ширялся, он бухал». «А говорили, что он наркот, у нас всё начальство в курсе, нам на конференции сообщили». «Да нет, уволили того, который бухал, который ширяется и ещё работает». «Да, пока работает, нашли замену». «Через неделю приходит новый нормальный мужик, ну ты его знаешь». «Вся больница об этом знает, кроме нашего мудака. Мы ему не говорим, зачем. Знания умножают скорбь. А его, как уволят, по статье? Не знаю, посмотрим, по крайней мере, он ещё не в курсе. Успеют сообщить, целая неделя осталась». Все затаились, ждут, как же руководство предложит покинуть свой пост. Наверняка предложат так, что отказаться будет трудно. Но как вопрос? Сам он по доброй воле увольняться не собирается. «Я пришёл сюда работать. Я обещал тут навести порядок. У меня 30 кандидатов есть. Ждут, когда я их приглашу. Так что я здесь надолго. Посмотрим. Способность нашего главврача убеждать упрямых известна». Наконец Мудель докладывает. «Я выйду. Мне надо в администрацию», — вызывает главврач. «Пойду получать пиздюлей. Два часа меня не будет». «Хорошо, иди. Только вся больница знает, что главврача нет. Он в комитете. Будет после пяти». Странно, не обманул. Действительно, два часа не было. Где получал пиздюлей, непонятно, но по виду получил крепко. Так что после больше часа тупо просидел за столом с открытыми глазами. Когда очнулся, закричал. «Ну, сука, блять, убью! Не было главврача на месте!» Было бы отлично, если бы напоследок произошла взаимная аннигиляция. За последнюю неделю Чудила успел ещё порадовать. Утро, обход ночмеда. Начнём. Ваш заведующий предупредил, что задержится. Сказал, что ему надо вечером по срочному делу в Москву съездить. Ночным поездом вернётся. Часам к одиннадцати должен быть. Хирург. А нам он сказал, что ему надо срочно слетать в Израиль. Обещал за вечер успеть туда и обратно. Я. А мне он говорил, что поедет мотоцикл покупать. Думал, что брать, Ямаху или Хонду. Интересовался ценами. Мы с ним вчера этот вопрос обсуждали. Он, оказывается, в мотоциклах тоже разбирается». По мне, если бы средства позволяли, я бы, конечно, Кавасаки взял. Мы даже с ним на эту тему едва не подружились. начмет Странно, и куда же он полетел? Куда-то наверняка полетел. Но думаю, что полёт совершался исключительно в пределах черепной коробки. Наконец, наш начальник узнаёт, что через день приходит новый заведующий. прониквшись ко мне доверием, как же нашли общую тему — мотоциклы? Спрашивает. «Слушай, а говорят, на моё место уже кого-то взяли. А почему я не знаю?» «Сегодня узнаешь или завтра. Вызовут, предложат по-хорошему, отказаться не сможешь». «Так я не собираюсь». «Знаешь, со мной когда-то тоже такое было. Вызвали, предложили место освободить». «Ясно дали понять, что работать не дадут, лучше слиться по-тихому». «Ну, может быть, предложат просто врачом остаться, но тут бы я не советовал». «Новый, который придёт, он даже намёка на наркоту не потерпит». «И в это время звонок. Секретарь. Передайте заведующему, чтобы зашёл к главврачу, срочно». «Ну вот, — говорю, — и всё, прощай. Иди, желаю удачи». И как-то даже жалко стало расставаться. Наши шутники хотели проводить под песню «Ты пришёл такой ненужный, ты пришёл такой нежданный». «Отговорил, — объясняю. обушедших говорят либо хорошо, либо ничего. Поэтому, скажем кратко, ушёл хорошо». Куда он делся? По слухам, пару месяцев ещё мелькал в разных лечебницах, не задерживаясь нигде надолго. А потом пропал, ходит слух, что умер. Жаль.